мы знаем, что оценка не играет в привязанности большой роли. Но очень часто, благодаря привязанности, оценка появляется там, где ей бы без этого вовек не появиться. Друзей и возлюбленных мы выбираем за что-то. За красоту, за доброту, за ум, за честность. Но красота должна быть особая наша, и ум особый в нашем вкусе. Потому друзья и влюбленные чувствуют, что созданы друг для друга. Привязанность соединяет не несозданных друг для друга до умиления, до смеха непохожих людей. Сперва мы привязываемся к человеку просто потому, что он рядом. Потом мы замечаем, а в нем что-то есть. Значит это, что он нам нравится, хотя и не создан по нашему вкусу, а знаменует великое освобождение. Пускай нам кажется, что мы снизошли... К нему на самом деле мы перешли границу, мы вышли за пределы своих мерил, начали ценить добро как таковое, а не только нашу излюбленную его разновидность. Кто-то сказал, кошек и собак надо воспитывать вместе, чтобы расширить их кругозор. Это и делает привязанность. Она самая широкая, самая демократическая любовь. Если у меня много друзей, это не значит, что я терпим и добр. Я их выбрал, как выбрал книги своей библиотеке Поистине любит чтение тот, кто порадуется грошовой книжонке на книжном развале. Поистине любит людей тот, кто привяжется к каждодневным спутникам. Я знаю по опыту, как привязанность учит нас сперва замечать, потом терпеть, потом привечать и, наконец, ценить тех, кто оказался рядом. Созданы они для нас. Слава Богу, нет. Они — это они, и есть чудовищные, нелепые, куда более ценные, чем казалось нам поначалу. И тут мы подходим к опасной черте. Привязанность не превозносится, как милосердие. Привязанность обращает наш взор к неприметным. Бог и его святые любят тех, кто не может вызвать любви. Привязанность не непритязательна. Привязанность...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 открывает нам в других образ Божий, как открывает его смиренная святость. Значит, это и есть сама любовь с большой буквы. Значит, правы викторианцы. Значит, другой любви не нужно. Значит, домашнее тепло и есть христианская жизнь. Ответ не сложен. Нет. Я говорю сейчас не о том, что викторианские писатели как будто и не читали текстов о ненависти к жене и матери или о врагах человека, домашних его. Конечно, все это правда. Христианин... Не смеет забывать о соперничестве между всякой естественной любовью и любовью к Богу. Бог величайший из соперников, предельный предмет человеческой ревности. Та красота, ужасная, как горгона, которая в любой миг может украсть у меня сердце мужа или жены, дочери или сына, то есть Нам кажется, что он их крадет. Горечь неверия часто вызвана именно этим, хотя человек думает, что... ...сутки или ханжества, но об этом мы будем говорить позже. Сейчас речь идет о куда более земных вещах. Примечания. Тексты о ненависти к жене и матери или о врагах человека домашних его. «Евангелие от Луки».